Такие позы оптимальны после родов. Вполне возможно, что возвращение к сексу после родов может напомнить первый опыт. Не стоит беспокоиться. Это совершенно нормально. Даже после кесарево сечения гормональные колебания способны вызвать сухость влагалища, делая проникновение неприятным. Болезненные ощущение во время полового акта, известные как диспариуния, Затрагивают 44% женщин в первые три месяца после родов, 43% — через полгода и 28% — через год. Диспариония также может возникать у кормящих матерей. Сниженный уровень эстрогена приводит к недостаточной выработке вагинальной смазки, что вызывает дискомфорт при проникновении. Часто женщин не предупреждают о влиянии этого фактора на слизистую влагалище, что может привести к проблемам, истончению и повышенной травматичности. Поэтому, возвращаясь к активной половой жизни, рекомендуется использовать силиконовый лубрикант для защиты чувствительных областей. Важно тщательно изучать состав смазок и избегать гормональных средств при грудном скормлевании. Помимо этого, болезненность частенько связана со швами и рубцами на промежности и стенках влагалища, а также с изменением конфигурации влагалища из-за наложения швов. Чтобы избежать или уменьшить болезненные ощущение в области шва, рекомендуется выбирать позы, при которых давление на рубец будет минимальным. Со временем по мере адаптации нервных окончаний неприятные ощущения должны уменьшиться. А грамотный гинеколог поможет подобрать нужные средства для ускорения восстановления тканей в области рубцов которые подходят и для кормящих матерей. Важно не спешить и прислушиваться к своим ощущениям. Неприятные ощущения будут постепенно уменьшаться. Если они сильно мешают, стоит отложить плавый акт, чтобы избежать негативного опыта, который может снизить либидо в будущем. Лучшие позы для секса. Специалисты провели эксперимент и выявили оптимально удобные позы для секса после родов. Так если женщина рожала сама, то больше всего для интимной близости подходит миссионерская поза и женщина сверху. Миссионерская поза после родов вообще является универсальной. В ней партнер проникает не глубоко, что снижает вероятность травм. Женщина расслабленно лежит, а мужчина контролирует ритм и интенсивность движений. Это позволяет ей полностью отдаться ощущениям и получить удовольствие. Еще одна подходящая позиция – ножницы. Партнерша лежит на спине, положив ноги на плечи партнеру, при этом скрещивая их. Это обеспечивает очень неглубокое, мягкое проникновение, исключая риск травм. Женщина может расслабиться и получать удовольствие от близости. Наездница. Ее преимущество заключается в том, что женщина может сама контролировать скорость движения и глубину проникновения. Если малыш появился на свет при помощи кесарево сечения, то лучше всего отдать предпочтение опять же миссионерской с максимально мягким и нежным проникновением или позиции на боку, те же «ошки». Напоминаю, в этой позе партнеры лежат на боку, а мужчина входит сзади. Данное положение позволяет регулировать глубину и темп фрикций. Оно создает ощущение защищенности и интимности. Выбирая позы для секса после родов, важно отдавать предпочтение вариантам с неглубоким проникновением. Это поможет избежать травм и сделать близость комфортной и приятной.